Глава 14, в которой даже демонам снятся сны. Женщина благочестивая не стремится явить миру красоту свою, но в скромности врождённой всячески её умоляет, дабы не вводить в искушение мужчин слабых духом, и от того с гневом праведным отъергнет таковая, что краски для лица Что притирание, что наряды драгоценные. Трактат об женской сущности, писанный аскетом Гансарием на пятом году поста и воздержания. Ложусь я на новом месте, преснись уже них не вести. И вот кто меня надоумил ляпнуть эту чушь. Она виновата, не иначе. Или сожжённая пахлава, которая вдруг осела в желудке высоким искусством. Главное, что стоило мне упасть на кровать, к слову огромную и вновь же видом своим навевающую весьма специфические ассоциации, и глаза закрылись. Я тонула в перинах, тонула и тонула. Потом, когда мне это надоело, я тонуть перестала, но оказалась в клетке, которую окружили невесты Причем были они похожи на себя рисованных, что две капли воды – жуть. И двигались так странно, как зомби. «Выбери меня! Выбери меня!» Сипели невесты на разные голоса и швыряли свадебными букетами. В общем, страх. Проснулась я, когда один из этих букетов в лоб прилетел. И, главное, сон сном, а было больно. Потом, уже проснувшись, я поняла, что боль-то вполне реальная. Не сказать, что бы сильная, скорее, уоп ныл слева и справа. Так нудно-тоскливо, как зуб, который предупреждает, что надо бы к стоматологу заглянуть, пока он только предупреждает. Я поморщилась. Стало вдруг жарко до невозможности и душно, дышать нечем. Кожа покрылась липкой испариной, а пухлое одеяло ещё недавно уютное Налилось тяжестью, еле выбралась из-под него. Я скатилась с кровати и села на пол. Пусть холодный, но тоже неплохо. «Ты это...» — сказала я замку, который точно за мной приглядывал и с интересом. «Не шали, а? Давай жить дружно!» — хлопнула дверь. Громко так, издевательски. «Я, между прочим, гостья, а гостей бежать нехорошо!» Дверь хлопнула дважды. «Слушай!» Наверное, это всё-таки своего рода безумие разговаривать с созданием. Но я почему-то пребывала в пристранном состоянии, когда всё вокруг перестало казаться таким уж лютым бредом. Разум наш хитрая штука. И вот я почти поверила, что всё оно в-заправду. А если в-заправду, то повелитель смерти живой мертвец, точнее, не совсем, чтоб живой или правильнее, не совсем, чтоб мертвец Не знаю. Главное замок вполне себе вписывается. А лоб ноет. Слушай, повторила я, пытаясь сосредоточиться на мысли. Я понимаю, что вряд ли тебе нравлюсь, но дело такое, я не сама сюда пришла. Это всё твой хозяин вызвал. Но мою голову боль стала чётче, ярче. Я поморщилась. Интересно, у них тут анальгин имеется? Что-то подсказывало, что нет. И вместо него мне предложат какое-нибудь чудо-зелье из мышиных хвостов и глаз особо редкой лягушки. Нет уж, потерплю пока. Я потерла лоб, и пальцы нащупали шишку на лбу слева. И справа вторую, что напрочь опровергало теорию о естественном шишек происхождении. И главное, будь она, я бы еще поверила, что меня незаметно лопатой огрели. И вправду, чего в жизни не бывает. но две два раза незаметный лопаты чем скорее я сделаю то, чего он хочет, тем скорее отправлюсь домой снова хлопнула дверь не понимаю давай так один хлопок это да а два нет понятно хлопок один стало быть понятно вот значит отправлюсь домой и хлоп и сразу второй раз погоди это значит нет хлоп Да, в том смысле, что да, что не отправлюсь. Дверь лязгнула так, что стены задрожали. Потише, а то перебудишь всех тут. Я поднялась, не опуская руку ото лба, а шишки росли. Вот просто всей своей дурной башкой чую, как они прибавляют. И ладно бы прибавляло в каком-то другом месте. На всякий случай пощупала грудь. Нет, тут прибавления не наблюдалось. Я хочу домой. Пожаловалась я. Раздался протяжный скрип, на вздох похожий. Значит, я тут на совсем тишина. Не знает. Ладно, постепенно разберёмся. И о чего сказать хотела? Я тебе не враг, честно. И и демон из меня примерно, ну, как из твоего хозяина, повелитель тьмы. Где-то в глубинах дома что-то грохнуло. Извини, не то сказать хотела. Я Я вообще понятия не имею, какими они быть должны, повелителить мы. Но он не похож, честно. Он такой такой милый, <смех> пожалуй, похож на Пашку, сосед моего, с которым у меня однажды почти сложилось. Ну, не сложилось. А почему, я сама не знаю. Главное, что Пашка был добрым и надёжным и никогда-то ни в чём не отказывал, помогал. И мы как-то всю ночь в парке прогуляли, просто бродили от фонаря к фонарю. считали звёзды и разговаривали обо всём на свете, и о звёздах тоже. И тогда я ещё подумала, что он классный парень. Но тогда у меня была любовь, несчастная и незаменима. Ну ведь любовь же. Вот я дура, с любовью так и не сложилось, а Пашка женился. И почему-то его жена очень красивая и столь же стервозная нашу дружбу не одобрила. Пашку я видела не так давно. Он как-то постарел, помрачнел и выцвел. Нет уж, я повелителя в обиду не дам. Демон я там или кто, но но жену ему выберу хорошую. Знать бы ещё как. Дверь появилась в стене. Вот была стена, и нате вам дверь приотворилась так, приглашая. А я задумалась. Верить? А может эта дверь в подземелье заведёт или к легионам смерти, или ещё куда? Дверь качнулась. Извини, да, странно просить о двери и не доверять. Я поскребла шишку, которая уже не болела, но жутко чесалась. И вторая тоже. За дверью комната. Длинная такая, узкая, тёмная. То есть сперва тёмная, но стоило мне войти, и вспыхнули огни. Один за другим. Надо же, сколько их. Огней. И ещё портретов. Портретов больше. Это они, да? Я как-то сразу поняла, куда попало. А ну и понятно. Конечно, можно собирать картины, вот только люди на них изображённы очень уж друг на друга похожи. Семейные черты просматриваются в каждом. А начиналось всё откуда? Я огляделась. Комната была, да, пора привыкать, что здесь вам не там. В эту комнату моя квартира влезет. И не комната, наверное, а зала. Смысл тот же, а звучит солиднее. Теперь, когда света стало больше, я рассмотрела и паркет из темного дерева, светлые стены, а главное, никакой позолотой. Картины и те в строгих рамах, и лишь таблички под ними поблескивают. Я отошла от двери, которая тут же исчезла. Правда, запаниковать я не успела, поскольку открылась другая. «Это вы?» – сонно поинтересовался повелитель тьмы, который без доспеха выглядел. Вот по-домашнему он выглядел. И совсем даже не смешно. Это я, согласилась я. Он же щурился и морщился и прикрывал глаза ладонью. Разбудили. Извините, что побеспокоила. Как вы сюда попали? Он подавил зевок. Пришла, в смысле, дом ваш привёл. Замок. Замок. Согласилась я, потому как спорить с тёплым сонным мужчиной не хотелось совершенно. Сперва приснилась ерунда какая-то, Я потёрла зудящий лоб, и пальцы коснулись чего-то твёрдого и гладкого. Это же у меня рога режутся, шёпотом спросила я изо всех сил сдерживая, чтобы не заорать. Чего? Ничего режутся, подтвердил на их худшие опасения Ричард. Они должны Я промолчала. Конечно, не должны. Вот, а если они не уберутся, потом Буду единственным в мире рогатой женщиной. Или я ведь не вернусь. Вы и вправду сможете меня вернуть. Эта мысль окончательно расстроила, потому что если он соврет, то... То кому здесь вообще верить? Не знаю. Врать Ричард не стал, но встряхнулся. Домашний кот. И босой. А без доспеха он... Он дико на Пашку похож. Не внешностью, скорее чем-то большим. Таким вот ощущением чего-то да нельзя близкого и родного. Так-то Пашка был повыше, а Ричер, то он не слишком рослый, средний. Рядом с ним я себе кажусь на дива долговязый и ещё неуклюжий, крепкий и плечи широкие. Это вот домашняя рубашка натянулась и тянет пощупать, что под ней. И вообще, пригладить светлые вехры, что торчат в разные стороны, я постараюсь, но У меня не было толковых учителей. Ксандер что-то умел, но дом заворчал, точнее замок. Прости. А ваш отец, он сложно всё. Он тяжело переживал смерть мамы, а вы тут что ищете? Ничего. Мне показалось, что тема не самая подходящая, а родители не разговаривают с теми, с кем знакомы пару часов от силы. Просто вот спросила про повелителей тьмы, и меня сюда привели. А вы услышал, что здесь кто-то есть живой, уточнил Ричард, решил, что вы заблудились в какой-то мере. Это я сказал совершенно искренне. Я ведь и в самом деле не найду дороги к своим покоям. Покажите, с кого всё начиналось. Прошу, он поправил халат, который лежал на плечах атласным плащом, и тут же спохватился. Вам, наверное, холодно, и покраснел. Не я покраснела, вспомнив Что стою здесь в майке до да трусах. Холодно. Его халат был тёплым и огромным в плечах, но от тепла я согрелась, хотя и сама не предполагала, что настолько замёрзла. Спасибо. Вы очень вежливый демон. Стараюсь. Я поспешно запахнула полы, перевязав атласным поясом, слишком скользким, чтобы узел вышел надёжным. Прошу, Ричард предложил руку. Знакомьтесь. Мой славный предок Ричард I мрачный. Вот что сказать и главное, аккурат он в образ повелителя тьмы попал идеально. Тонкие черты лица, аристократическая бледность и выражение лица такое прихарактерное, то ли запор, то ли родовая гордость на ружу рвётся. На самом деле портрет был создан в гораздо более поздние времена. Это уж мой прадед позаботился. А тогда особо не было времени заниматься живописью. От него самого лишь дневники остались и наблюдения. А это его супруга. Женщина походила на мужа столь сильно, что по неволе закрадывались нехорошие мысли о родстве через чуруш близком. Я покосилась на Ричарда. Живописец, пояснил он, очень известный и знаменитый. Он любил писать парадные портреты, но он там, взгляните, Портрет моего отца. Ага, теперь понимаю. Ребенок с глубокой печатью аристократизма на лице. По-моему, он умел рисовать только одно лицо. Сказала я то, что в голову пришло. Точно. Ричард улыбнулся. А Оксандр говорит, что я предвзят. Я фыркнула. И вот уж кого нам здесь не нужно. Ричард первый не должен был наследовать повелитель тьмы. вернулся к портрету. Точно, мрачный и недовольный. И его отец и старшие братья и сёстры почти все погибли, спасая мир от младшего бога. Я хотела было задать вопрос, но вовремя прикусила язык. Демонам подобные вещи знать положено, я так думаю. Иначе не я вопросы задавать. Так и не удалось понять, кто и когда призвал его и зачем. Сам Ричард полагал, что виноваты дети смерти. Это секта. Они считали жизнь лишь ступенью к чему-то более. Ричард махнул рукой. Великому бессмертному. Душа, душа их не устраивала. Они искали способ достичь бессмертия во плоти и для этого приносили жертвы. Ага. А что тут ещё скажешь? Весёлый у вас мирок. Это я уже поняла и потому промолчала, почесав рог, который уже выпирал на палец. Странно, что я даже не злюсь. Должно быть, шок сказывается. Точно. Как отпустит, так сразу истерику и устрою. А пока постою вот, послушаю про сектантов. Сейчас сложно что-то сказать. Они погибли первыми, сами виноваты. Ричард писал, что они ещё тогда вели изыскания, пытались слиться разумом с демоном, точнее, заменить суть демоническую человеческой, оставив однако себе мощь и бессмертие. И, наверное, что-то получалось, если рискнули призвать младшего бога. Он вздохнул. Город был разрушен, а все земли вокруг отравлены тьмой, и единственным убежищем стал замок. Он живой, я знаю. Ричард неловко улыбнулся. В нём душа моей пра-пра-пра бабки матери Ричарда. Она успела защитить детей, но только так, сложный ритуал, и теперь она не может уйти, как и я. По спине пробежал холодок. Спокойно. Всё может быть и не так плохо. Всё может быть и ещё хуже. Это племянник Ричарда, сын его старшего брата. снова узкое лицо с характерными чертами. А ведь Ричард совсем на них не похож, ни на кого не похож. Он сумел расширить границы. А это его брат. У самого Ричарда была дочь, но о её судьбе ничего не известно. Мой отец, когда, хмм, когда была жива мать, пытался отыскать хоть что-то. Он предположил, что девочку переправили через горы во внешний мир. И правильно. Я бы тоже так поступил, если во внутреннем Смерть, страх и разрушение. Но, возможно, она просто умерла. С детьми случается. Правда, отец утверждал, что в усыпальнице нет ее саркофага. А должен быть? Обязательно. Ричард остановился перед дамой в столь пышном платье, что оно, казалось, трудом влезало в раму портрета. Мы тоже прокляты. И если не захоронить должным образом, то вернемся. Как Ксандр? Именно. Погоди, то есть он он мой, точнее, я ему прихожусь правнучатым племянником. Кажется, это так называется. Он был младшим братом моего прадеда. Ричард задумался, и я тоже. Выглядел Ксандер довольно молодым. А сколько ему? Более 200 лет, даже 300, наверное. Он как-то не распостраняется. Понимаю. Меня от мысли, что до 30 рукой подать, корёжит, а тут все 300. С другой стороны, я-то старею, а он он погиб э, трагически в горах, а вернулся уже вот. Да уж, неудобно получилось. Или с другой стороны, а обычно те, кто возвращается с той стороны, они не совсем те, кто уходят. Ричард следовал вдоль стены, останавливаясь то перед одним портретом, то перед другим. А я не могла отделаться от мысли, что все-то они, да, отвращения одинаковы, будто тот, кто рисовал, рисовал одного человека. И это было странно, ведь даже в одной семье люди всё одно отличаются, а они, они похожи, слишком уж похожи друг на друга и не похожи на Ричарда. Когда-то мой прапрадед ещё до появления Ксандра решил, что это неплохой вариант. Личи сохраняют разум, силу, они почти неуязвимы, идеальные бойцы. И он поднял своего почившего в бою сына, а тот, тот спустя годы вырезал человеческое поселение одно из первых, а когда отец попытался остановить, вырвал ему сердце. Да. Так себе вариант. Ево удалось успокоить, но с трудом, и тогда-то возник запрет. А Ксандр? Ксандр? Сложно, он ведь не сюда сперва вернулся. Мужчина и женщина. Брат и сестра. На нем знакомый доспех, а на ней платье, мало доспеху уступающее. Таблички, имена. Ни о чем не говорят. Да и надо ли мне знать? Он говорил, что всегда интересно было, что по ту сторону гор. Как люди живут и вообще. Вот и ушел. Благо, мертвых замок не держит. А живых надолго уехать у меня не выйдет. Понятно, что ничего не понятно. Александр отправился путешествовать, а вернулся. В общем, мой дед не стал его убивать. Сел не хватило бы. Этот тихий голос заставил меня вздрогнуть. Не спится и тебе тоже, проворчал я, запахивая халат. Мне сон не нужен. Александр дружелюбно оскалился. И от оскала этого я вздрогнула. «А вы решили заглянуть в прошлое?» «Так уж вышло!» Я вцепилась рукой в воротник. И второй в руку Ричарда. Подумалось, что вдвоем-то нам было неплохо. А теперь о душевной беседе и забыть можно. «Вышло!» Что ж, история – такая вещь о том, как правильно ее понимать, рассказывают победители. Что же касается меня, то я вернулся весьма вовремя. Роду нужна была поддержка, а твой прадед оказался в достаточной мере разумным человеком, чтобы рискнуть. Мы заключили договор, и я принёс клятву. Какую? Верности роду. Она и ныне со мной, димоница. и не позволит тебе посеять сомнение. Сомнение дьямоны коварный, мой друг, сказал Александр мягко, ласково даже. Они умеют казаться понимающими, умеют слушать, умеют говорить, умеют сеять сомнение меж близкими, заставляя отворачиваться от них, предавать, так что будь осторожен. Ричард, кажется, смутился.